Эпизод в Катманду. У жителя Непала Бенито Филомелли итальянские имя и фамилия в новеньком паспорте, и еще Фиат в гараже. А больше ничего итальянского у него не имеется. Было да доплыло. Особняк в Риме, два палаца на озере Мальвэно, виноградник в Тоскане и оливковая роща в Торболе. Все то, что не успели к себе притянуть загрибущие лапки бывшей жены, увели в казну потомки капиталистской волчицы. Но Вадим Сильвестрович не дурак. кое что существенное, укрытое от налоговиков. Он отложил на черный день в национальном банке Непала. И вот заначка пригодилась. Можно ничего не делать, а только шататься по городу или сидеть в баре, предаваясь ностальгии за стаканчиком кукурузного чаянга. Правда, сегодня у Кенрева как нарочно. Облом следует за обломом. Сперва отпадает музей военной техники, где бывает так приятно выпить кофейку в кабине Пузатого, словно беременного штатовского транспортника времен войны в Корее. Воображая себя летящим на 38 параллелью. И вот вчера ночью какие-то сукины дети, наверняка обкурившиеся туристы, вламываются в зал главной экспозиции и зачем-то меняют местами два танка: британский Марк 5 и французский сен шамон Как им это удается сделать вручную без подъемных кранов? Загадка. Из экспонатов вроде ничего не пропало, но на всякий случай решено провести полную инвентаризацию. А до ее завершения даже для гостей с привилегиями ветеранов вход в музей закрыт. Вадим Сильвестрович отправляется в знакомый кинотеатр, чтобы развеять тоску. Но в Челочитра вместо двух серий зловещего бульбулятора с неувидающим Брюсом Боуром в роли галактического ганстера мыльного пузыря и еще двух серий музыки страсти с Шами Шамкаром в парике под Элвиса, он обнаруживает на дверях белую афишку. Ремонт И старик-билетёр, сморщенный дядюшка Гапал, который вынужден теперь исполнять обязанности сторожа, уборщика и разносчика новостей, на смеси английского и хинди клеймит позором водопроводную трубу. Через пять минут Кеннерив понимает, опозоренная труба служила кинотеатру со времен короля Махендры, а теперь вздумала протечь в нескольких местах. И по этой причине сейчас в подвалах всего дома воды по колено, а в кранах ее, наоборот нет уже ни капли. С ворчанием Кеннер сворачивает в сторону любимого бара, названного в честь мультяшных кошки и мышки. И что же он видит издалека? Толпу недовольных завсегдатаев у входа и знакомого бармена Ахана. Покуривая в сторонке, тот не торопится зайти внутрь и занять место за стойкой. "Кебайс", спрашивает у него Вадим Сильвестрович. "что в данной ситуации значит? Ты чего тут сочкуешь?" Ахан лениво выпускает клуб дыма, а вместе с дымом только одно слово: "Банда". Понипарский это не банда, а закрыто. Кеннери вкивает. Он мол сам видит, что закрыто. Но почему? Кто сглазил? Санитарная служба нашла тараканов? Пайса кратко объясняет бармен и добавляет: "Дэре-дэре". Это означает, какой-то богатый турист выкупил зал. Докурив, Ахандс не сходит до подробностей. Дескать, болван живет рядом, и у него траур, а потому до утра никаких увеселений. Броли Напоследок говорит бармен Кеннери: "Приходи мол завтра, дружок". "Маскальцоне", с любезной улыбкой отвечает Кеннери Барману: "Facci di merda", что в переводе с итальянского означает: "Мразь и сраный урод". Так или иначе, вечер безнадежно испорчен. "Да чего там, изгажен". Перебирая в уме ругательства с родины древних латинян, Вадим Сельвестрович возвращается домой. По-хорошему надо бы откачать грязную воду из бассейна, чтобы утром налить свежий. Но Генриву неохота. Нет настроения, пошло все к черту. Достав из холодильника две бутылки пива Moretti, он разогревает в микроволновке последний кусок пиццы с артишоками и пепперони. Переодевается в пижаму и включает телевизор. Из трехсот каналов спутникового ТВ он безошибочно выбирает два российских. Их он смотрит регулярно. Ну-ка, поглядим, что у них сегодня в прайм-тайм. Коллеги, как никак. Угу, он так и думал. Козлы тупоколовые. Дебилоиды со справкой. У них что, совсем закончились профи или даже не начинались? Кеннериф видит, как четверо молодых придурков забрасывают вопросами министра, не бывшего, а действующего. И вопросы у них такие, что хоть Росгвардию вызывай и задерживай всех за неуважение к власти. Однако обалдой министр не встает и не уходит из студии, сшибая стулья и выплескивая воду из стакана им в морды. Он терпеливо объясняет с бумажками в руках Как будто не какая-то шваль под телекамеру его допрашивает, а в тюремной камере генпрокурор. Погибла Россия, думает Кеннерев. Революционеры мать их за ногу! потрясатели основ. Сегодня человек нагрубил министру, а завтра что? Швырнет камень в его машину? А послезавтра уже не камень, а молотов коктейль? Хоть бы кто вдолбил в их головёнки, что Россия страна, где нельзя без дистанции. Если у нас между хамьём и властью даже самой маленькой не стоит вооруженный мент...» Страну ждет анархия и хаос, они же бардак и беспредел. Вы еще вспомните о дорогине и его вертикали. Вадим Сильвестрович, исполненный досады, переключает на другой российский канал. Попадает в середину незнакомого ток-шоу и сразу начинает злиться на всех: на публику, экспертов, операторов, осветителей, а больше всего на незнакомого ведущего, который держит себя как распоследний лох. Вот противоположный случай так называемого маразма. Думает Кеннеди Где нельзя, они выёживаются, а где можно и нужно нахамить, тупят, как детсадовцы. Ну, сделай же что-нибудь, мысленно подсказывает он ведущему. Ты же хозяин шоу, так и будь хозяином. Если тебе не нравится, что несет гость, заткни его, отбери микрофон, скажи, что он жирный, или у него голова немытая, или что его дедушка педофил, и путь хлопает глазами. В конце концов, можешь его просто выгнать из студии пинками. Он же мелкий, соплей перешибешь, а у тебя вроде плечи и мускулы. от такого вопиющего непрофессионализма у Кеннерива даже улучшается настроение. Россия погибает, думает он. Ну и хрен с ней, сама виновата. Он далеко от нее, в тепле и в уюте, сидит у телевизора, пьёт итальянское пиво, почти доел пиццу, а в паспорте у него вместо бессмысленного Вадима красивое имя Бенито, что означает благословенный. С улицы раздается шум. Господин Филомелли, прихватив бутылку, встает и неторопливо подходит к окну. Сквозь просветы между прутьями забора, окружающего его участок, он видит серую «Тойоту» с тонированными стёклами. Капот у машины заотрен, и невидимый водитель чем-то гремит, копаясь во внутренностях автомобиля. Пока хозяин дома раздумывает, не выйти ли к воротам и не потребовать ли тишины, водитель возвращает крышку на место, и оказывается симпатичной девушкой в темных очках. Всякие мысли о том, чтобы выйти поругаться, у господина Филамелли пропадают. Зато появляются другие. Он прикидывает: не надеть ли ему побыстрее свой любимый френч и не выйти ли к воротам. Он поприветствует ее по-непальски: Намасте, Кастача, нам беннито хо», А она ответит: Бестарей бонус Бенито, что будет означать: говорите помедленнее, я не местная, милый Бенито. Она, конечно, окажется итальянкой, притом незамужней и любительницей пива Моретти. который так просто в Непале не купишь. Поэтому Филомели на хорошем итальянском пригласит ее в гости, а затем на этом самом месте предполагаемая итальянка запрыгивает в свою Тойоту и уезжает во в осваяси. с недопитым пивом и незавершенными фантазиями возвращается к телевизору. Ну и ладно, обиженно думает он. Мне больше пива достанется. ток-шоу между тем уже закончилось, начались новости, а в телевизоре творится что-то странное. Звук почти пропал. По экрану бегут полосы, и с цветопередачей тоже беда. Лицо диктора багровое, как будто распаренное в бане, или у него вот-вот случится удар. В первое мгновение господин Филамелью думает: прогнозы его досрочно сбываются, и Россия уже начала гибнуть, раз не может обеспечить качество картинки на своем главном телеканале. Но затем он проверяет дискавери, и там такие же Пикассо и Сальвадор Дали в одном флаконе. Небо цвета песка, солнце цвета луны. На красной траве беззвучно пасутся синие кони, а полосы, деловито бегущие сверху вниз, превращают этих коней в зебр. Дело ясное, что-то случилось на крыше. Какая-то хренотень с тарелкой или конвертером. Стронцо, порко мадонна, бронится филомелли и лезет в шкаф за инструкцией. Ищет где по-английски и по-итальянски, сравнивает оба текста и узнает, что у аварии типа этой есть две главные причины. Первое обледенение. Вторая отошел разъем кабеля. В июле обледенение не пал, конечно, горная сторона. Лед и снег здесь найдутся в любое время года. Но все таки крыша одноэтажного дома в Катманду это не крыша мира. Остается кабель. Поскольку Филамели пережил сегодня три облома, а если прибавить к закрытым музею, кинотеатру и бару, уехавшую девушку на Тойоте, то четыре. Самое лучшее не делать резких движений и просто вызвать мастера. С другой стороны, Мастер явится в лучшем случае только завтра. А значит, весь день можно проторчать дома, ожидая гостя, и все это время без телевизора. К тому же мастеру придется платить. И если только отошел контакт, то не меньше трех тысяч рупий, считай псу под хвост. А ведь поправить можно и самому, даром. К тому же деревянная лестница прислонена к стене. Надо подняться по ней вверх и все. Крыша плоская, высота небольшая, опасности никакой. Почему бы не попробовать? Что ему терять в конце концов? Мужик он или где? Хозяин дома надевает очки для чтения, кладет в карман пижамы фонарик, отвертку и пассатижи, надевает резиновые перчатки и, чувствуя себя как минимум Эдмундом Хиллари, штурмующим Эверест, идет во двор. Две минуты, и он на крыше, осматривает конвертер и тарелку. Внешне все вроде в норме. Нужно по очереди проверить все кабели. Первый, второй, третий, пятый, седьмой. Еще вот этот, синенький, сбоку. Пор Только путанотрое учелло Нашел. Именно в этом месте разъем отходит так сильно, что кабель уже еле держится в гнезде. Так и норовит выскочить. Сейчас мы его голубчика докрутим, думает господин Филомелли, и все будет о'кей. Он возвращает кабель на место, фиксирует болты, а затем прислушивается. Ого-го, из комнаты доносятся голоса, и это значит, что появился звук. Похоже, и прочие глюки устранены. Глория Abenito. Вадим Сильвестрович на радости теряет бдительность, а зря. Спускаясь вниз по лестнице, он неловко отклоняется назад и смещает центр тяжести лестницы. Все поправимо, если побыстрее наклониться вперед. Но Кеннерев машинально отодвигается еще дальше. Из-за этой оплошности происходят две крайне неприятные для него вещи. Несколько месяцев назад, когда он покупал домашнюю и прочую утварь, Ему пришло в голову взять лестницу повыше, для солидности на вырост. Да и по деньгам разницы почти не было. Теперь верхняя часть этого солидного инвентаря, двигаясь не туда, куда следует, задевает электрический провод, протянутый от крыши к фонарю возле бассейна. Упс. Сама лестница весит прилично, а поскольку на ней еще висит на манер грозди бананов довольно плотный кеннерив, их тяжесть арифметически складывается. Острая кромка, металлопластик. Довершает дело, рассекая провод на середине. Теперь это уже не просто мелкая бытовая неприятность, а 380 вольт, которые дружно вырываются на свободу. Громкий треск, яркая вспышка, россыпь искр во все стороны. Буйное электричество шипит и плюется в полуметре от Вадима Сергеевича. Вот-вот нападет и ужалит. Кенриф не будь дурак отшатывается и отпускает дуру лестницу. Та медленно опадает куда-то в бок, а ее хозяин, взмахнув руками, Быстро улетает вниз. Высота стандартного одноэтажного дома в Катманду 3,5 метра, включая крышу. Не Гималай. Если свалиться удачно, отделаешься парой ушибов или трещиной в ребре. А если учесть бассейн внизу, можно не пострадать вообще. Падая вниз, Вадим Сергеевич хвалит себя за лень. Он не опустошил бассейн, и значит, посадка будет мокрой, но мягкой. Рано он радуется. Падение оказывается крайне неудачным. Вместо того, чтобы влететь в воду, Кенриф ухитряется сперва врезаться плечом в обложенный кафелем каменный бортик. Что-то хрустит, но это не кафель. О, куло! Еще миг, и Вадим Сильвестрович бьется о то же место коленом. У, Ильпизелло! Лишь после хруста уже в колене, хозяин дома плюхается в свой бассейн. А когда выныривает, то слышит над головой легкое потрескивание и видит нечто похожее на бенгальский огонь. Это Вторая половинка оборванного электрического провода. Она тоже испускает веселые искры, нависая над водой все ниже, ниже, ниже. И Кеннериф, барахтаясь в бассейне, тупо думает о том, что, наверное, он все таки зря не спустил воду. А ещё он понимает, что, похоже, сломал левую руку и правую ногу. Это очень больно, но не имеет особого значения, потому что через секунду провод под током попадет в воду, и тогда Тогда количество домовладельцев в Катманду уменьшится на одну единицу. А затем по двору пробегает порыв ветра, и кусок провода, словно поразмыслив, меняет траекторию. Он, конечно, падает, однако не в бассейн, а рядом, на землю у бортика, обложенного кафелем. Электрическая змея по-прежнему шипит и искрит, но это уже не так страшно, совсем не смертельно. И хозяин дома в столице Непала, Вадим Сильвестрович Кенарев, он же фальшивый итальянец Винито Филомелли, С удивлением осознает, что полоса фантастического невезения на сегодня закончилась, и кажется, он все еще жив.